Скарлетт направилась была к двери, но Мэла не взмолилась шепотом. «Не уходи, пожалуйста, без тебя я этого не вынесу». И Скарлетт велела Присси спуститься вниз, разогреть оставшуюся от завтрака мамалыгу и накормить ребенка. Сама она думала с ей, после сегодняшних испытаний никогда больше не сможет проглотить ни кусочка. Часы на камине остановились, И Скарлетт не имела ни малейшего представления о том, который теперь был час. Но когда жара в комнате начала спадать, и пробивавшиеся снаружи лучи потускнели, она подняла жалюзи и, к своему удивлению, увидела, что день уже клонится к вечеру, и багровый шар солнца стоит низко над землей. Ей почему-то все казалось, что этому палящему полдню никогда не будет конца. Она сгорала от желания узнать, что происходит в городе. Все ли войска уже оставили его? Вошли ли в город Янки? Неужели конфедераты сдадут город без боя? И сердце ее упало, когда она подумала о том, как мало осталось конфедератов и как много солдат у Шермана, сытых солдат. Шерман. Это имя нагоняло на нее такой страх, словно... В этом человеке воплотился сам сатана, но времени для раздумий не было. не просила пить, просила сменить мокрое полотенце на лбу, помахать на нее, отогнать мух, садившихся на лицо. Когда совсем стемнело, и Присси, черным призраком мельтешившая по комнате, зажгла лампу, Мелани начала слабеть и призывать к себе Эшли. Снова и снова призывать его, словно в бреду, пока жуткая монотонность ее призывов не породила у Скарлет желания заткнуть ей рот подушкой. Может быть, доктор все же в конце концов придет. О, Господи, если бы только он поскорее пришел! Снова в душе ее затеплилась надежда, и она велела Присис бегать к Мидам, посмотреть, нет ли дома доктора или миссис мид А если доктора нет, спроси у мисси Смит или у кухарки, что нужно делать. Попроси кого-нибудь прийти. Приси с грохотом скатилась с лестницы, и скарлет видела в окно, как она мчится по улице, совершенно неожиданной для этой нерасторопной девчонки, быстротой Отсутствовала она довольно долго и вернулась одна. Доктора нет дома целый день. Думают, может, он... «Ушел с солдатами?» «Мисс карлет мистер Филл представился Умер?» «Да, мэм». Присти раздувалась от важности, сообщая эту весть. «Талбот, их не кучер сказал. Его ранили. Ладно, давай по делу». «А миссис смит я не видала. Кухарка сказала. Миссис смит обмывает его и убирает». Хочет похоронить, пока нет янки. Кухарка сказала, «Если мисс Мелли будет шибко больно, надо положить нож под кровать, и нож разрежет боль пополам». Скарлетт едва удержалась, чтобы не закатить ей еще одну оплеуху в ответ на этот полезный совет, но тот Мелани открыла огромные, расширенные от страха глаза, и прошептала, «Дорогая, — Янки подходят. — Нет, — твердо сказала Скарлетт, — Присси выдумывает. — Да, мэм, я выдумываю, — горячо подтвердила Присси. — Они подходят, — прошептала Мелани, не поддавшись на обман, и уткнулась лицом в подушку. Голос ее доносился теперь еле слышно. — Мое несчастное дитя, мое несчастное дитя. и после долгого молчания она пробормотала. «Ох, Скарлетт, тебе нельзя оставаться здесь. Уходи и возьми с собой Уэйда». Мелани лишь произнесла вслух то, о чем думала сама Скарлетт, но Скарлетт это взбесила. Ей было стыдно, словно Мелани прочла трусливые мысли на ее лице. «Не будь идиоткой, я ничего не боюсь». Ты же знаешь, что я тебя не оставлю. И напрасно. Все равно я умру. И она снова застонала. Медленно, словно старуха, Скарлет спустилась ощупью по темной лестнице, цепляясь за перила, чтобы не упасть. Ноги у нее одеревенели и подгибались от усталости и напряжения, и ее трясло от холодного липкого пота. насквозь пропитавшего одежду. Кое-как добралась она до веранды и опустилась на ступеньки.